Наблюдение выявило, что двое проживавших в номерах средней руки в гостиницу у цветника вели очень замкнутый образ жизни. Водки пили весьма умеренно, по городу почти не ходили, а если выбирались, то только в трактир или на базар за какой-нибудь мелочью. Спустя четыре дня после начала присмотра за ними, господа офицеры после долгого мозгового штурма приняли волевое решение. Господ этих тихонько изъять и как следует поспрашать. Вся эта история с самого начала казалась Руслану какой-то странной, почти опереточной. Ну, не ведут так себя представители серьезных служб. Да и не выглядят эти двое службистами. Не тот формат. И ходят они не так, и одеваются неправильно, даже смотрят иначе. Серьезный представитель любой службы с самого начала вел бы себя совсем иначе. Во всяком случае, скрываться в номере он бы точно не стал. С этими выкладками согласился Рязанов. И именно этот факт стал решающим в их споре. Так что акция была запланирована на следующую ночь. Казаки, для которых подобное действие уже стало чем-то вроде забавы, к делу подошли весьма ответственно. В нужное время весь десяток собрался у гостиницы и по молчаливой отмашке Руслана растворился в темноте. Сидя в коляске, Шатун чутко вслушивался в ночную тишину, готовый в любой момент поддержать своих людей оружием или авторитетом. Копыта коней, запряженных в коляску, были обмотаны специальными мешочками, набитыми овечьей шерстью. Стук копыт в ночной тишине раздавался словно гром и мог привлечь к транспорту ненужное внимание. Где-то тихо стукнула оконная рама, заскрипел песок под сапогами, и из кустов вынырнули казаки, неся на плечах связанных фигурантов. Мешочки с дробью обеспечили полную их неподвижность. Бросив добычу на пол коляски, бойцы все так же бесшумно растворились в темноте, и Руслан, потянувшись чуть толкнул сидевшего на козлах казака. «В имение. Там разбираться будем». Небольшой зиндан был построен на территории имения графа. Руслан иногда шутил по этому поводу, что майор решил брать работу на дом. Но шутки шутками, а построенный по всем правилам небольшой изолятор мог весьма серьезно облегчить им жизнь особенно с учетом того, что охраняли его пожилые казаки из уже списанных из реестра. Майор дожидался парня в кабинете изолятора. Рассовав похищенных по разным камерам, казаки отлили их водой, не развязывая для начала всыпали горячих, что называется для вразумления и понимания остроты момента. Вошедшие в камеру к первому фигуранту офицера рассматривали его, словно какое-то странное насекомое. Потом Руслан, ногой подвинув к себе табурет, присел над стонущим телом и, слегка подтолкнув его сапогом в плечо, поинтересовался. Ну, поведай мне, болезный, кто тебе надоумел женщину из высшего общества запугивать? Обознались вы, сударь, простонал арестованный. Не я это. Вот, дурак, прости, Господи, дело огорчился шатун. Ты что ж, всерьез думаешь, что контрразведка кого попал, среди ночи хватать, стань ты в камеру запирать? Сыпьте ему брата еще десяток горячих, чтобы осознал, с кем дело имеет», — повернулся он к казакам. После второго внушения клиент явно понял, что просто разговорами тут не обойдется, и если он желает сохранить хотя бы здоровье, то следует начинать каяться. Попросив воды, он кое-как отдышался и, оглядев награды на черкесский парня, обреченно вздохнул. Вот не думал, что он к военным побежит. Ну, считай, что я заинтересован, жестко усмехнулся Руслан. С самого начала давай, кто приказал все это устроить, зачем и, главное, где бумаги? Так дому у нее бледно усмехнулся неизвестный. Вот тут не понял, удивился шатун. Так вы что же, шваль под заборной, на голый понт ее взять решили? Ого, да ты благородие, похоже, в наших делах соображаешь, откровенно удивился арестованный. Знал бы ты, в чем я соображаю, уже бы от страх обделался? — рыкнул в ответ Шатун. — Колись, мразь, пока не приказал тебе на дыбу вздернуть. И запомни, адвокатов, судей и тому подобных прокуроров не будет. Мы тебе за них. Вдвоем, за всех сразу. — Ладно, ваша взяла. — огорченно скривился неизвестный. — Дамочку это мы давно приметили. Поначалу просто обнести ее хотели, но я случаем с горничной ее познакомился. А та баба и любопытная, давно про письма те знал, даже читал кое-что. Вот когда мы с ней в тех письмах описаны и спробовали, я и решил сначала с полюбовника графини денег сорвать, а уж после ее саму обнести. Вызнал, где на письма те хранит, а тут она на воды собралась. Но мы и решили, что самое время, чтобы на нее малость страху нагнать. Приехали сюда, узнали, где остановилась, я записочку и написал. «Двойка нам с тобой, господин майор», — повернулся Руслан к приятелю. Одна баба сумела двух матерых контрразведчиков вокруг пальца обвести. Не видела она тех писем. Как же? Так она и не скрывала, что видела, — отмахнулся Рязанов. И не брала она их, прочла только несколько и на место все положила. А про то, что она их читала, мы и не спрашивали. Тоже верно, — задумчиво кивнул Шатун. И что с этими двумя теперь делать будем? Полицию их сдавать бесполезно, в городе они ничего не совершили. Да и доказательств у нас не имеется, даже если наследили где. — Подумать надо, — с сомнением протянул граф. — Пусть пока под замком посидят, дальше видно будет. — Письма точно дома у графини, — повернулся Руслан к аферисту. — Учти, соврешь, после прикажу живого шкуру спустить. Словно в подтверждение его слов, Роман, уже ставший настоящей тенью шатуна, медленно вытянул из ножен кинжал и, проведя клинком по ладони, принялся проверять заточку ногтем. «Не стали мы в дом лезть, чтобы прислугу раньше времени не насторожить. Они же в полицию побегут, а после так просто уже не влезешь. Там все». «Ну-ну», — мрачно протянул Руслан и, поднявшись, вышел из камеры следом за майором. «Дожили», — фыркнул граф, когда они поднялись в кабинет. «За место лазучек вражеских всяких шантажистов ловим». «Погоди, в записке вроде про документы какие-то говорилось», — припомнил Руслан, порываясь вернуться в камеру. Не дури, — отмахнулся Рязанов. — Сначала документы, а когда торг бы начался, потребовали бы деньги. Главное, в самом начале страху нагнать. Сам же сказал, на голый понт взять решили. — Утром надо будет еще раз с графиней поговорить, проверить, что они точно написали, — упрямо набычился Руслан. — Поговори. лишний не будет. Ну что, по домам? — устало потянувшись, спросил граф. — не бойся, уже десятый сон видит, а мы все собственный хвост ловим. «Ничего, считай, что это тренировка была», — понимающий усмехнулся Руслан. «И нам, и казакам». «Ну, ежели только так», — усмехнулся Рязанов в ответ. Они заперли кабинет и, выйдя на улицу, приказали охране глаз с арестованных не спускать и ничего, кроме воды, не давать. Дойдя до дома, Руслан тихо поздоровался с бесшумно выступившим из темноты Асланом и, потрепав по широкой лохматой башке султана, вошел в дом. Подобранный когда-то щенок давно уже превратился в громадного лохматого кобеля, способного в одиночку порвать волка. Вдвоем со Сланом они представляли собой серьезную боевую пару. Горец умудрился каким-то образом расположить к себе пса, и теперь охрану дома они несли вместе. Тихо поднявшись на второй этаж, Руслан проскользнул в туалетную комнату и, быстро умывшись, пробрался в спальню. Но, как оказалось, все его хищрения были напрасны. Катерина, едва только он проскользнул в комнату, ракетой взвелась с кровати и с разбегу запрыгнув ему на руки, силой прижал его голову к своей груди, тихо шепча. Слава богу, вернулся. «Тихо, милый, тихо. Все в порядке», — проворчал Руслан, прижимая жену к себе еще крепче и нежно целуя, куда попало. «Уймись, дело простое было». «Ага, ночи простое. Задорот меня не держи», — фыркнула Катерина. Все, пусти, кормить тебя стану, него всю ночь голодным бегал. — Так мы ужинали? — осторожно напомнил Руслан, покорно следуя к столику, где стоял накрытый полотенцем то ли поздний ужин, а то ли ранний завтрак. — Хватит спорить, — воинственно взмахивая полотенцем, велела ему жена. — Садись и ешь. — Уже ем, — прячу улыбку, — отозвался Руслан, запуская зубы в еще теплый пирожок с мясом. Запив ужин кружкой холодного кваса, он откинулся на спинку кресла и, сыто отдуваясь, поинтересовался. «Катюша, а ты чего спать не легла? Я ж сразу сказал, что поздно вернусь. Оставил бы все на кухне, а мне записку написала и в прихожей положила». «Нет уж», — забираясь к нему на колени, решительно возразила девушка. «Я твоя жена и должна о тебе заботиться. Сама. А выспаться я успею. Не особо и занята." «Лучше расскажи, чем дело закончилось», — попросила она, устраиваясь поудобнее. «Да какой там дело, смех один», — небрежно отмахнулся Руслан. «Два афериста случайно узнали от горничной об интимной переписке той графини и решили шантажировать ее и ее любовника. А чтобы страху на них нагнать, для начала потребовали какие-то бумаги с его службы». «А что в тех письмах такого было, что графиня так переполошилась?» Да откуда же я знаю, я их не читал. Могу только догадываться, исходя из того, на что она намекнула. Расскажи. Это, милое, проще показать, чем объяснить, смутился Руслан, вспомнив про воспитание местных девиц. Ты что-нибудь про Дикамерон слышала? Конечно, моментально подобравшись, ответила Катерина, гибко изгибаясь и заглядывая мужу в лицо. Вот, похоже, они чем-то подобным и занимались, осторожно пояснил Руслан. Погоди. «Еще в гимназии, в старших классах девчонки что-то про какие-то восточные норвоучения шептались», — подумав, припомнила Катерина. «Сказывали, что они посерьезнее того Мирона будут». «Ну это может быть», — поспешил согласиться Шатун. «А сам ты их читал?» — вдруг спросила девушка. «И не только их», — подумав, признался Руслан. «А что еще?» Но ну, на Востоке интимные игры давно уже в целую науку превратили, так что кое-какие трактаты из тех земель мне видеть доводилось. Ушел он от прямого ответа. — Погоди, ты, конечно, на других языках. Ты что, восточные языки знаешь? — моментально отреагировала Катерина. — Там картинки имелись, — вздохнув, признался парень. — Подробные. — И что там нарисовано было? — не унималась Катерина. — Милые, говорю же, это проще показать, чем объяснить. «Ну так покажи», — не сдавалась новоявленная жена. «Уверена», — с сомнением уточнил Руслан. имея в виду, в тех трактатах такое описано, что иное и подумать неприятно». «Милый, я офицерская дочка и воспоминания господ офицеров о походах в веселые дома с детства слышала». Ехидна отозвалась, оторва. «Так и скажи, что подслушивала», — проворчал Руслан, понимая, что кое-какие приемы интимной жизни все-таки придется ей показать. К тому же и в этом времени опытные мамки и няньки рассказывали подросшим девицам о некоторых аспектах семейной жизни. Пусть немного, но кое-какие представления имелись. Между тем Катерина начала ластиться к нему, явно подвигая на продолжение разговора с наглядным показом. Так что очень скоро все сомнения и метания отошли в сторону, и Руслан, подхватив жену на руки, в два шага оказался у кровати. И еще минут через десять спальню огласил протяжный, громкий стон удовольствия. Похоже, нам придется всерьез изучить эти твои трактаты. Проморлекла Катерина, жарко прижимаясь к мужу. Скандала в гостинице с исчезновением двух постояльцев так и не случилось. Было некоторое удивление, даже недоумение среди обслуги. У хозяина имелась серьезная досада. Как выяснилось, заснятый номер эти проходимцы не заплатили, обещая рассчитаться при выезде. Но ничего такого, что заставило бы полицию или жандармов насторожиться и начать хоть кого-то искать, не случилось. Такой равнодушие службы было вполне объяснимо. Утащив самих фигурантов, казаки умудрились выволочь из номера все их личные вещи. То есть на первый взгляд выходило, что эти господа просто сбежали с гостиницы среди ночи, чтобы не оплачивать постой. И этот факт господ офицеров весьма порадовал, потому как начатое ими дело еще не закончилось. По просьбе Рязану о графине Миловану отписала своему управляющему с требованием проверить, заперто ли бюро в ее спальне и теперь ждала ответа. По той же причине пара аферистов продолжала занимать камеры в тайном зиндане контразведчиков. Господа шантажисты клялись всеми святыми, что писем тех и в глаза не видели, но верить им никто не собирался. Оставив арестованных на попечение ветеранов, контрразведчики сосредоточились на текущих делах точнее вернулись к тому, с чего начали – покушению на Руслана. Оставлять это дело без ответа никто не собирался. Депеша на имя генерала Татищева давно уже была отправлена, и теперь приятели просто терпеливо ждали ответа. К удивлению офицеров, ответ последовал быстро и весьма жесткий. Получив описание банды, коллеги из Краснодара взяли указанный дом штурмом, без долгих разговоров повязав всех там находившихся. Далее последовал жесткий допрос, и ответный депеши и приятели узнали, что заказчик этого безобразия давно уже покинул город, отправившись, по полученным данным, в столицу. Внимательно прочтя документ, Руслан с мрачным вздохом вернул его майору и, почесав затылки, негромко проворчал. «Упустили время. Надо было самим туда сразу ехать. Ищи теперь эту тварь!» «А надо ли искать?» — помолчав хмыкнул Рязанов. «Думаю, в столице его тоже нет. Он свое дело сделал и домой подался. Чего ему тут высиживать? Результат пожал плечами шатун. Не может же он просто тупо оплатить счет убийства и уехать, не выяснив результата своих усилий. В обычном случае да. Но ты ведь сам говорил, что у того стрелка наверняка имелся наблюдатель, который все видел и успел сообщить. Говорил, задумчиво кивнул Руслан. А банду всю взяли, не уточнял? — Само собой, — фыркнул майор, — всех повязали. И допрашивают там умеют не хуже нас. Сам понимаешь, покушение на офицера контрразведки — это уже не шутки. Спустишь такое один раз, а после сам будешь ходить и оглядываться. В Краснодаре это хорошо понимают. — Надеюсь, — задумчиво кивнул Руслан, — что-то не вяжется у меня в этом деле. Концы с концами не сходятся. — И что тебе не слава богу? — иронично уточнил майор. — Скоро отъезд заказчика. Слишком вовремя он уехал. Да, нанять толкового стрелка для устранения неугодного офицера – дело нехитрое. Можно сказать, рутинное. Но дальше идут сплошные непонятности. Браконьер, а значит отличный стрелок, промахивается и попадает камни в руки. Самый правильный вариант в этом случае – убрать его прямо на месте. Один выстрел и все концы в воду. Но наблюдатель просто уходит, чтобы сообщить заказчику, что дело провально. «Эх, мне бы этих каторжных на пару дней сюда, в руки!» – мечтательно вздохнул парень. А почему бы нет? — подумав, пожал майор плечами. — Отпишу генералу, попрошу отправить главаря суда. Дело не хитрое. — Думаешь, станут они с этим делом возиться? — заинтересовался Руслан. — Так было такое уже не раз? — отмахнулся Рязанов. — Да и сложного там ничего нет. Карета тюремная в службе имеется. Сунут того сипло в нее, да под конвоем привезут. — Пиши! — решительно кивнул Руслан. — Завтра депешу отправлю. — спокойно кивнул майор. — Но не понимаю, чего ты хочешь от того главаря добиться. Из него и так вытряхнули все, что только можно. — Сомневаюсь, — мрачно усмехнулся Руслан. — Сослуживцам нашим не доверяешь, — удивился граф. — Доверяю, — решительно кивнул Руслан. Но вся беда в том, что они задавали не те вопросы. Точнее, они спрашивали про покушение заказчика, а вот про все остальное, похоже, забыли. — Это про что же, — насторожился майор. — Про наблюдателя, понимаешь, Миша? Они могли не посылать своего человека, наблюдатель мог просто следить за стрелком. И послать его мог сам заказчик. И как главарь узнать это поможет, не понял Рязанов. А вопрос надо правильно задавать, пожал шатун плечами. Это проще показать один раз, чем долго и нудно объяснять. Добре, привезут, вместе допрашивать пойдем, решительно кивнул майор. Будучи старше Руслана по званию и должности, граф не стеснялся учиться у него всему, что только парень мог передать, от стрелковой подготовки до различных техник допроса. И хотя Руслан был вынужден тщательно скрывать свои навыки, граф он передавал их старательно. Впрочем, и казаки получали долю необходимых знаний. Команду свою шатун тренировал и натаскивал постоянно, делая из них настоящее штурмовое подразделение, обученное по стандартам конца XX века. Сами казаки, давно уже оценившие его навыки и умения, постепенно начали подтягивать к этим тренировкам и своих сыновей, явно готовя себе смену. Не обходили они вниманием и сирот. Полтора десятка мальчишек носились по имению, поднимая физические кондиции и обучаясь приемам рукопашного боя. Освободив старый сарай, в котором прежде изготавливал взрывчатку, Руслан переделал его и весь близлежащий участок в полигон на котором все его подопечные отрабатывали различные схемы штурма помещений и оттачивали навыки обыска. Патроны для занятий сжигались сотнями, но казаки и не думали роптать, отлично понимая, что делается это все не просто так. И то, что проливая пот сейчас, они не будут лить кровь после. Об этих занятиях среди офицеров гарнизона уже легенды ходили. Некоторые линейные офицеры специально приезжали посмотреть на эти тренировки, а уезжали после под большим впечатлением. Как позже Руслану рассказал Рязанов, господа офицеры на очередном офицерском собрании негласным решением постановили вызова на дуэль офицерам контрразведки не бросать. Все разногласия и споры решать только мирным порядком. Это не было трусостью, просто будучи людьми вполне здравомыслящими, а иные в армии долго не живут, они отлично понимали что против таких опытных стрелков ни у кого из них шансов нет. Да и сами контрразведчики ссор не искали и вели себя вполне корректно, даже когда дело касалось службы. Высшие чины гарнизона вполне доходчиво объяснили своим подчиненным, что контрразведка — это не просто странная служба, ищущая, как испортить жизнь простому офицеру, а суть серьезные бойцы, вскрывающие тайную скверну в их рядах и наказывающие неразумных вздумавших переступить черту. Дружбы контрразведчикам это не принесло, но и негативного отношения стало гораздо меньше. Неожиданно для самих офицеров контрразведки их два десятка бойцов медленно, но верно обратились четырьмя десятками опытных стрелков. Но костяк группы оставался прежним. Все те же два десятка обстрелянных обученных казаков. Остальные числились во вспомогательном подразделении, своего рода эдакий хоз-взвод. Возницы, канаводы, повара. Всю эту работу брали на себя крепкие опытные ветераны, способные не только за лошадьми присматривать, но и в случае необходимости взять в руки оружие. Тем более, что винтовками и револьверами их обеспечивали за счет службы. Генерал Татищев умудрился каким-то образом пробить финансирование отряда не непринятым на вооружение оружием. И теперь Кузня Митрича на постоянной основе обеспечивала отряд минометными минами и корпусами для противопехотных мин. Про патроны и само оружие вспоминать не приходится. Как генерал сумел это сделать, Руслан так и не понял, но деньги на счет их службы переводились регулярно. Пусть немного, но и это было настоящим чудом. Погрузившись в свои мысли, Руслан не замечал, что граф вот уже 10 минут внимательно наблюдает за ним. Вздохнув, парень вынырнул из своих грез и, наткнувшись на внимательный взгляд майора, смущенно хмыкнул. Задумался. Прикидывал, чего нам еще для полного счастья не хватает. Не до чего додумался, с лёгкой усмешкой поинтересовался Рязанов. «Врача нам в отряд надо», — чуть подумав, решительно заявил Руслан. «Настоящего, и главное, не слюнчая. «Где же я тебе такого возьму?» — растерялся майор. «Да у нас и должности такой не имеется». Хотя он задумался, а через минуту вскочив, принялся рыться в железном нутре своего сейфа. «Ты чего то вчерашний день ищешь?» — не понял Руслан. «Погоди». «Сейчас», — отмахнулся Рязанов, продолжая перетряхивать какие-то бумаги. «Ага, вот. По штату нам еще положен прапорщик. Вакансии сия уже лет 10 как свободно, но на это место я имею право принять любого, кто покажется мне подходящим». А «Зачем нам прапорщик?» — поинтересовался Руслан, задумчиво почесав затылки. «Чем он там у тебя по штату заниматься должен?» «Чем? Не важно. Главное, что должность имеется», — наставительно ответил Рязанов, закрывая сейф. А чем ему заниматься, это же мне решать. Но имеем в виду, что звание это роста иметь не будет, если только с определяющегося до прапорщика. — Погоди, так ты предлагаешь на эту вакансию врача взять? — сообразил, наконец, Руслан. — Именно. Или ты собираешься жалование ему из своего кармана платить? — поддел его Рязанов. Интересно, девки пляшут, — задумчиво протянул Руслан. — Осталось только врача найти. — А вот это ты сам тут же пошел майор в отказ. Тебе же надо, чтобы этот врач с тобой по горам лазил. Вот ищи такого. Я свое дело сделал. Вакансию тебе нашел. Зараза ты, Мишка, не удержавшись, рассмеялся Руслан. Ладно, будем искать. А чего тут думать, усмехнулся Рязанов в ответ. Вот как в следующий раз в Краснодаре будешь, сходи в местный университет. Есть там такой. и даже на врачей учат. Да, если человек дурак, то это надолго, смущенно проворчал Руслан это ты к чему?» — не понял Рязанов. К «Тому, что мог бы сам сообразить», — отмахнулся Шатун. «Ну, одна глава хорошо, а две...» «Мутант», — автоматически добавил Руслан и, только высказавшись, сообразил, что именно произнес. «Ты только про герб такого не скажи», — сквозь смех простонал Рязанов. «Так я только при тебе шучу», — грустно усмехнулся Шатун. «Даже от жены скрываюсь». «Терпи, брат». Понимающе кивнул, вздохнул граф. «Потому как, ежели всплывет, беды не оберемся. И ты, и я вместе с тобой». «Знаю, но очень уж врать ей не хочется», — вздохнул в ответ Руслан. «А в чем ты врешь?» — неожиданно спросил Рязанов. «Про то, что долго жил за границей? Так почитай твое прошлое за границей прошло. Только граница-то не по земле, а по времени пролегла. «Ну, ты уж верно», — подумав, согласился парень. А что знаешь много, так и я уж, прости, доброе образование получил. Понятно, что не твоему чита, так и я и за границей не жил, продолжал напирать майор. И тут согласен, усмехнулся Руслан в ответ. Дверь без стука открылась, и в кабинет решительно вошли Катерина и Елизавета. Увидев жен, офицеры моментально подобрались и в один голос дружно спросили. Что случилось? Вы чего такие нервные, господа? Удивилась Катерина, покосившись на подругу. Мы вас проведать решили, а то вечно на службе своей пропадаете, а мы вынуждены дома одни скучать. Так, похоже, наши благоверные что-то задумали, — насторожно проворчал Рязанов, выразительно поглядывая на приятеля. Придумали, — решительно кивнула Елизавета. Сейчас вы оба заканчиваете свои дела и едете с нами домой. Катюша велела всякого наготовить, мы вина доброго купили, веселиться будем, пить, петь и танцевать. «Так, похоже, пришло время к князю голоянцу письмо писать. Просите его настоящего вина прислать», — с улыбкой ответил Руслан. «И чачи заодно», — вставил граф свои пять копеек. «Завтра займусь», — решительно кивнул шатун, поднимаясь. «На мою долю тоже спроси», — добавил Рязанов, убирая бумаги со стола. Сиплова привезли спустя три недели после того разговора. Сидя напротив бывалого каторжника в камере их частного изолятора, Руслан молча рассматривал сидящего перед ним человека, пытаясь составить для себя его психологический портрет. В камере уже минут десять висело удручающее молчание, что заставляло сипла в невольной и елозить на жестком колченогом табурете. «Ну, поведай, болезный, кто тебя у Бога надоумил стрелка за моей жизнью послать Так рассказывал уже». Вздрогнув от глухого мрачного голоса парня, ответил каторжник. — А ты повтори, язык чая не отвалится, останешь кабельницей, так я тебе его и вовсе отрежу, потому как не нужен, более станет. Не по закону это, упрямо набычившись, проворчал Сиплый. "Право на такое не имеете. Про закон вспомнил, зло усмехнулся Руслан, и каторжник вздрогнул во второй раз. «А чего ж ты о законе не думал, когда стрелка подрежал в меня стрелять?» «Ты, дурашка, главного так и не понял. Тебя ведь не полиция повязала, а контрразведка. А это значит, что я могу с тобой делать, что захочу, и никто мне слова не скажет. Догадываешься, почему?» «Из-за войны?» Мрачнее на глазах глухо спросил Сиплый. «Ну, не безнадежен», — хмыкнул Руслан. «Верно». «Вы шваль Валь, подзаборная посмели на офицера контрразведки руку поднять, а значит, я могу со всей вашей банды заживо шкуры поспускать, никто и не почешется!» «А духу хватит!» — неожиданно оскалился каторжник. «Сомневаешься, значит», — понимающий кивнул Руслан. «Что ж, эй, кто там?» — оглянувшись через плечо, кликнул на охрану. Дверь с легким скрипом отворилась, и в камеру шагнули сразу трое казаков. Крепкие, немолодые мужики, украшенные шрамами и орденами. С первого взгляда было понятно, что это далеко не святая троица, не раздумывая, выполнит любой приказ. — Звал княже? — негромко спросил старший. — Тащите сюда того хромого, что в угловой камере сидит, и ножи приготовьте, освежевать его станем. Ровным, спокойным голосом велел шатун, легко поднимаясь на ноги. — Сполним, княже! — коротко кивнул казак, и двое тут же вышли в коридор а оставшийся принялся прилаживать к крюку в потолке веревку, небольшой моток которой вынул из кармана. — Креста на вас нет, ироды! — прохрипел каторжник, растерянно глядя на эти приготовления. — Это на тебе рожа каторжная креста не имеется, — не остался казак в долгу. — Как на тракте грабить до да простых людей резать, так вы молодцы, а как за дела свои отвечать, так сразу и про крест вспоминаете. А когда вы, твари девок, насильничали, о кресте не думали, — — зло спросил он, нависая над пленником. Не было такого. Ушел сиплый в отказ, опасливо отодвигаясь от казака. Грабить грабель, было. А девок не трогали, да и баб тоже. Гулящих хватал всегда. С доброй добычей их десятк набрать можно. — Твое счастье! — прошипел казак, возвращаясь к своему занятию. — Изволь, княже! — таскивая в камеру стрелка, доложил один из казаков. Браконьеры небрежно бросили на пол, и тот, ударившись о камень, глухо застонал. Задумчиво посмотрев на него, Руслан присел на корточки и, взяв пальцы безвольной запястье, нащупал пульс. Кожа стрелка была сухой и горячей. Судя по быстрому, прерывистому дыханию температуры, температуре, у него начал развиваться абсцесс. Полученный от удара копытом перелом лечить никто не собирался. Просто наложили шину и перевязали. Так что жить этому несчастному осталось недолго. — Да, не жилец, — поднимаясь, мрачно проворчал Руслан. — Скоро сам сдохнет. — Так что, княже, подвешивать? — с сомнением уточнил старший группы. — Так ведь по-другому и шака этого не убедить, — развел Руслан руками, кивая на замершего каторжника. — Сам он мне пока живой нужен, а от этого все одно толку нет. — Подвешивайте, — махнул он рукой. — Смилуйсь, твое благородие, — дрожащим голосом вдруг попросил Сиплый. — Верю я тебе, вот как бог свят, верю. Прикажи руки развязать, перекрещусь. Вижу ведь, что не шутишь. Сделаешь, как сказал. Правильно видишь, — угрюмо проворчал старший тройки казаков. Княже ежели слово молвил, так и будет. А вы, значит, ему как псы служите. Не удержавшись, зло выплюнул сиплый. Служим, — спокойно кивнул казак. Потому как знаем, что за ним и сами и род наш не пропадет. Да только тебе этого не понять. Ты только своей шкуры завсегда дорожил. За других тебе и дела нет. Много ты знаешь, — потупившись, отозвался каторжник. Ладно, благородие, спрашивай. Вижу, все одно своего добьешься. Жестом велев убрать лежащее тело обратно, Руслан снова уселся на табурет и чуть помолчав принялся задавать вопросы. Казаки, быстро утащив стрелка, столпились в коридоре у дверей, И, затаив дыхание, жадно слушали каждое слово, произнесенное в камере. Как оказалось, наблюдатель действительно был. Его отправил следом за стрелком заказчик. Но Сиплый узнал об этом, когда вынужден был показать ему исполнителя. Заставив описать заказчик до мельчайших подробностей, Руслан вздохнул и, поднявшись, закончил. «Живи, покуда. Но учти, всплывешь, что обманул хоть в чем, подыхать будешь долго». Да ибо скалом тебе в грезах мерещится станут, потому как такая смерть еще не самая лютая. Уж поверь. Видать, недаром тебя местные лютом прозвали. Гивну вздохнул сиплый. Лютый есть. Чистый волк. Руслан недоуменно хмыкнул и, выйдя из камеры, отправился в кабинет. Но на лестнице он неожиданно вспомнил, что в старых русских сказках волка и вправду называли лютым. Удивлённо, почесав затылки, парень присел к столу и, достав бумагу, принялся записывать все, что узнал у арестованного. Люди Татищева действовали вполне профессионально, и не их вина, что для полного потрошения фигуранта им не хватало некоторых специфических знаний. Так что полученное описание заказчика у шатуна получилось гораздо полнее, чем то, которое прислали из Краснодара. Закончив, Руслан присыпал написанное песком и, промокнув пресс-папье, аккуратно уложил в плотную кожаную папку. Эти бумаги требовалось передать Рязанову. Это будет доказательством, что арестованного перевозили не просто так. Заперев кабинет, парень вышел изо и, окликнув свое сопровождение, похлопал беса по круту выгнутой шее. «Куда едем, княже?» – спросил Харунжи, вскакивая в седло. «В штаб, а после видно будет», – ответил Руслан, усаживаясь на коня. Четыре всадника рысью пронеслись до заставы и поздоровавшись с дежурной смены, поскакали дальше. У штаба, перебросив по воде к казакам, Руслан быстро поднялся на второй этаж и стукнув знакомую до последней трещинки дверь, вошел, не дожидаясь ответа. К его удивлению, майор в кабинете был не один. У стола, покуривая похитоску, через длинный мундштук сидела графиня Милованова. Добрый день, ваше сиятельство, проявил Руслан вежливость. У вас опять что-то случилось? «Слава богу, нет», — улыбнулась женщина одними губами. «Я получила письмо от своего мажордома. Бюро в спальне заперто. Он это особо проверил. Выходит, вы, господа, были правы, все мои письма в целости и сохранности». «Добрая новость», — кивнул Шатун, присаживаясь к столу. «Значит, вы можете со спокойной душой отдыхать и ни о чем не беспокоиться. Но я позволю себе дать вам один совет. Не храните подобную корреспонденцию. Совсем». Если уж так надо, то после притворения в жизнь написано сжигайте. Все одно уже и сами знаете, что делать». «Пожалуй, вы правы», — задумчиво протянула графиня, бросив на нее быстрый и внимательный взгляд. «Скажите, князь, вы действительно долгое время жили за границей?» Наводили обо мне справки, иронично поинтересовался Шатун. «Да, жил. А какое это имеет значение?» «Просто я была сильно удивлена, что такой сильный, многознающий офицер служит в каком-то медвежьем углу, а не в столице», — подпустила графиня чуточку лести. «Ну, сильных и многознающих там и без нас хватает», — отмахнулся Руслан, посмотрев на приятеля. «К тому же, сударня, кто-то должен и тут служить», — чуть кивнув, добавил граф. «Не понимаю я вас, господа», — покачала графиня головой. «Вот, честное слово, не понимаю». «Блестящий офицер, титулованные особы и такое странное нежелание строить серьезные карьеры. Это удивительно». «Все просто, ваше сиятельство», — едва заметно усмехнулся Рязанов. «Мы с князем свои карьеры сделали здесь, на Кавказе. Тут нас все знают, и мы вольны в своих решениях. В столице же сразу возникнет куча правил и ограничений. Сокола в клетке не держит», — добавил он аллегорий в свою речь. «Да уж, я наслышан о ваших делах», — проворчала графиня, зябко передернув обнаженными плечами. «Признаться, слушал их, словно сказки какие». «Ну, не приукрасишь, добрую историю испортишь», — усмехнулся Шатун. «Хотите сказать, что все неправда?» А чего же? Правда. Только подробности о тех делах, кроме нас с князем, никто и не знает толком», — хмыкнул майор в ответ. «Господа». Я, может, и женщина, но не слепая и кое-что о наградах знаю. И, глядя на ваши ордена, понимаю, что просто так вам их никто не выдаст. Даже по серьезной протекции. Один полный георгиевский бант у обоих сам за себя говорит. С такими наградами вы ведь прямо сейчас можете в отставку выйти и жить на пенсион припеваючи. «Верно, можем», – спокойно кивнул граф, доставая из портсигара очередную папиросу. Но осмелись напомнить, что дворянство изначально создавалось, как служилое сословие. А значит, будучи дворянами, мы просто обязаны служить государству. Но ведь не обязательно служить именно здесь. Можно служить и в столице, не унималась графиня. Сударни, вздохнул Руслан. Моя фамилия Ростовцев. И если я появлюсь в столице, то все от мала до велика примутся тыкать у меня пальцами, говоря «Вон, сын того ростовца, который всей столице должен остался». К тому же у меня там в столице нет ничего. Даже дом папаши моего с молотка продан, чтобы долги его погасить. Так что нечего мне там делать. Тут у меня и дома, и имение, и дела свои, а главная служба, за которую я все эти ордена и получил. У графа почти так же, кроме дурной славы. Так что наше место здесь. И давайте закончим этот разговор, потому как он не имеет смысла. Простите, князь, заметно смутившись, извинилась графиня. Я совсем забыла про вашего отца». «И слава богу!» — мрачно усмехнулся Руслан. «Выходит, и ваше дело мы можем смело закрыть?» «Ну, точно уверена в том, я буду, только вернувшись домой». «Вы не доверяете своему дому, не понял Руслан. «Доверяю, но в подобном случае лучше увидеть все самой. Хотя, положа руку на сердце, полученное письмо принесло мне некоторое успокоение. Но самое неприятное, что если письма все-таки выкрали, то мне придется начать все сначала, но там не будет вас». «Ну, думаю, в столице и без нас найдется, кому решить эту проблему», — отмахнулся Рязанов. «И верно», — поддержал его Руслан. «Умных и хватких офицеров там хватает». «Хватает, но только они больше заняты своими заботами и делами. Карьеры делают», — вдруг криво усмехнувшись, ответила женщина. «Им до чужих бед и дела нет. Думайте, почему я именно к вам пришла?» «И почему же?» — чуть подобравшись, уточнил Руслан. А я случайно услышала про купеческую семью, которую из горского плена вытащили два офицера, при этом даже не отцарапавшись. В ресторане купцы какие-то ее обсуждали. А после я стала справки наводить. В итоге поняла, что ежели хочу, чтобы дело мое решилось быстро и положительно, нужно искать именно вас. А теперь скажите, господа, чем я могу вас обоих отблагодарить? Нам ничего не нужно, решительно мотнул граф головой. Вы нуждались в нашей помощи, и наш долг, как мужчин и было ту помощь вам оказать. К тому же вы еще не полностью убедились, что ваши письма целы. Вот когда вы собственными руками отправите их в печку, тогда это дело и закончится», — быстро добавил Руслан. Развернув газету, Руслан отхлебнул кофе и погрузился в чтение. Пресса, хоть и недельной давности, но в этих местах считалась свежайшей. Пробегая взглядом заголовки статей, Шатун добрался до сводок с фронта и вчитался в текст. Если не вдаваться в подробности... Общая картина вырисовывалась такая. Надавав туркам по соплям, русские войска загнали их почти до самого побережья Черного моря и остановились, готовясь к очередному рывку. Такое положение весьма не понравилось общеизвестной Еврошвале, и руководители ведущих держав принялись слать столицу депеши с требованием не доводить ситуацию до абсурда, слегка придержать коней. Что в переводе на понятный язык значило. Британия и австро венгрия испугавшись, что русские войска выйдут к проливам, принялись давить на царя, чтобы любой ценой избежать подобного сценария. Все это в свое время он описывал в докладах, которые требовал от него граф Рязанов. И теперь, читая газету, парень понимал, что вся эта суета была напрасной. Никто к этим докладам прислушиваться не собирался. Но при этом Шатун оставался при своем мнении. Рваться в столицу, искать выход на императора занятия долгое, сложное, а главное бесполезное. Доказать свое происхождение ему нечем а ко всяким мистикам и пророкам особо не прислушиваются. Можно, конечно, было попробовать воздействовать через вдовствующую императрицу, но ее вес при дворе был слишком малым. Задумавшись, Руслан не заметил, как в кабинет проскользнула жена. Услышав запах ее духов, парень одним движением отбросил газету, взмывая на ноги. «Ну реакцию тебе!» — восхищенно ахнула Катерина. «А я надеялась застать тебя врасплох». «Лет через 50, может, и получится», — усмехнулся Руслан, легко подхватывая ее на руки. «Случилось чего?» «Нет, просто хотел предложить тебе устроить очередную охоту». «В середину лета на кого-то охотиться собралась», — удивился Шатун. «На кабанов. Они опять на поля выходить начали». «Два стада почти выбили и все одно лезут», — удивленно покачал головой Руслан. «Осторожно, ведь зверь. И корма в лесу сейчас хватает. Им там медом, что ли, намазано?» «Кабан-зверь зверю прямый, пожала Катерина плечами. «Так что, постреляем?» «А тебе лишь бы пострелять», — фыркнул Руслан. «И, к слову, почему ты опять без револьвера?» «Дома эту железку таскать? Она же тяжелая», — деланно возмутилась девушка, но шатун не принял ее игривого тона. «Катюша, это не шутки. И не в городе случится, тут может что угодно. Богом тебя прошу, держи его всегда при себе». «Да держу, держу», — вздохнула молодая жена. Это я сейчас в спальне оставила, когда решил к тебе прийти. Можешь приходить и приезжать когда угодно, но только с оружием, целуя ее, заверил Руслан. Ты чего-то опасаешься? — помолчав осторожно, поинтересовалась Катерина. Мы должны быть готовы ко всему. Не забывай, милая, война, а за моей головой охота уже несколько лет идет. Захотят до меня добраться, постараются начать с моих близких. Потому ты столько казаков в имени нагнал, — сообразила девушка. И поэтому тоже не стал отказываться Шатун. Прошу, больше никогда его оставлять не буду. Умница ты у меня, — одарил Руслан жену еще одним поцелуем. Что Павел Лукич опять скучает, сменил он тему. На конюшне пропадает, — отмахнулась Катерина. Съездит, воды попьет и снова на конюшню. Уж очень его твои битюги заинтересовали, особенно после сева. А чего там такого было, — не понял Руслан. Вопросы сельского хозяйства он старался не влезать от слова совсем. Жил по принципу «работает» и «не трогай». Семьи, получившие у него землю, тихо радовались той воле, которую получили в его имении, и старательно распахивали поля, попутно обрабатывая землю под огороды. Зима и особенно весна в этом времени всегда были голодными временами. Так что Руслан не ограничивал крестьян ни в никаких попытках запасать побольше продуктов. Да уж очень ему сила этих коней понравилась. Один жеребец сразу три плуга за собой легко тащил. Это те, которые ты придумал, — поведала Катерина. Вот он и думает, как бы таких же коней в нашем имении завести. «Да, проблема», — протянул Руслан, задумчиво почесав бровь пальцем. «У меня всех жеребят уже на год вперед выкупили. Кобыл я в поля только для тренировок выпускаю, а молодняк еще и обучить надо». Вот он и думает, как это лучше сделал. Да еще у Кузьмы твоего всякие секреты вызнает. У нас-то таких коней никогда не было, — улыбнулась Катерина. — Так что насчет охоты? — резко сменила она тему. — Скажи Вардану, пусть начинает готовиться. А я пока с Мишей поговорю. Думаю, он тоже от запаса окороков не откажется. — Ехидно смехнулся Шатун. Всех добытых животных охотники отправляли в переработку. Коптили окорока, крутили колбасы, пекли буженину, В общем, делали запасы на зиму. Часть мяса отдавали крестьянам. Узнавая, что такой голод в деревне на собственном опыте он не собирался. Привезенные управляющим Михаила из средней полосы крестьяне еще только обживались, и Руслан старался сделать все, чтобы помочь им прижиться на новом месте. Двадцать семей решились на переезд, и теперь в версте от дома появилась настоящая деревня. Семьи были большие, каждая от 5 до 8 детей разного возраста. Так что в скором времени деревня должна была разрастись до большого села. Благо земли им с Рязаном нарезали от души. И именно наличие большого количества детей заставляло Руслана делать все, чтобы приехавшие забыли о голоде. Катерина в этом деле поддерживала ее целиком и полностью. Усевшись в кресло, Руслан усадил жену себе на колени и, чмокнув ее в нос, поинтересовался. А кроме охоты какие планы? Что делать собираешься? «Хочу по лавкам пройтись», — чуть подумав, призналась Катерина. «Надо для дома кое-чего прикупить». «Сколько?» — вздохнув, коротко уточнил Шатун. «А сколько дашь?» — ехидно усмехнулась девчонка. «Сотни хватит?» «Всего ты?» «Совесть имей!» «Это, к слову, почти мое годовое жалование!» — деланно возмутился Руслан. Подобные споры у них случались регулярно, но, к удивлению парня, его молодая жена относилась к деньгам весьма рачительно но зуд в построении собственного гнезда у Катерины не проходил. Она словно задалась целью превратить их дом в образцово-показательный дворец. То какая-то мебель ей вдруг показалась неудобной и недостаточно красивой, то скатерти штором не соответствовали, в общем, занятия она себе находила регулярно. Достав из ящика стола пачку ассигнаций, Руслан отсчитал 200 рублей и, отдав их супруге, проворчал. «Надеюсь, часа на два прогулки тебе хватит». Я постараюсь. не осталась девчонка в долгу и, влепив ему крепкий, страстный поцелуй, выскочил из кабинета. «Княжик, тебе граф Рязанов», доложил вошедший в кабинет денщик. «Так зови, чего ты его на пороге держишь», удивился Руслан. «Так не один он, княжик», чуть смутившись, доложил Мишка. «А с кем?» не понял Шатун. «Чин какой-то полицейский с ним». «Зови обоих», махнул Руслан рукой. «И скажи там, пусть чаю нам принесут». «Уже самовар поставили», — кивнул Динщик. В кабинет вошли граф Рязанов, уже знакомый Руслану подполковник полиции, тот самый, который просил не убивать его двоюродного племянника. «Господин подполковник, рад видеть вас в добром здравии. Чему обязан?» Поднявшись им навстречу, поинтересовался шатун, пожимая графу руку. «Беда у нас, ваше седство, сходу сообщил подполковник. «Снова в новости», — удивленно проворчал Руслан, вопросительно глядя на приятеля и начальника. «Все и вправду непросто, Руслан», — кивнул майор, присаживаясь в кресло. «Я слушаю», — вернувшись на свое место, кивнул шатун. «Племянник мой, тот самый, которого вы так ловко окоротили, исчез», — вздохнув, коротко сообщил подполковник. «И почему вы решили, что он в беде?» — не понял Руслан. «Подпоручик мужчина молодой мог отправиться к кому-то в гости, задержаться у женщины, загулять, наконец». Он похитил деньги из кассы. Опустив голову, еле слышно ответил офицер. «А при чем здесь мы?» — повернулся Руслан к майору. «Или есть какие-то предпосылки?» Он проиграл серьезную сумму какому-то иностранному коммерсанту. И тот коммерсант назначил ему встречу в Краснодаре. Все так же коротко поведал Рязанов. «В любом случае подпоручик служит в полицейском ведомстве, и дело это должна разбирать полиция», — пожал шатун плечами. «Или я опять чего-то не знаю?» «Мы все теряемся в догадках», — испустив мученический вздох, признался подполковник. «По моей просьбе начальство решило не придавать это дело огласке, пока не станет понятно, что именно произошло. Этот проигрыш — это все, что мне дополнительно известно. Он никому ничего не говорил. Просто двое суток назад пришел в участок, вскрыл кассу и исчез». «А вы уверены, что он отправился в Краснодар?» — помолчав, уточнил Руслан. «Его видели на дороге туда». Ну, «Это не удивительно. Дорог отсюда немного», — пожал шатун плечами. «Так чего вы от нас хотите? Думаю, следствие по этому делу и вы сами прекрасно проведете. Догнать и притащить его обратно? Так ведь мои ухорезы его и помять могут. Им до чинов и званий, и дела нет, когда речь о драке заходит. Я знаю, что у вас есть связи, князь, и хочу просить вас найти этого болвана и притащить сюда, но сделать это тихо, воспользовавшись покровительством ваших высокопоставленных друзей». Решившись, глухо произнес офицер. «Иными словами, вы хотите скрыть это дело любыми путями», чуть подумав, кивнул Руслан. «Да». «Что скажешь?» — повернулся Шатун к майору. «Второй», — коротко ответил тот. «Думаешь, в этом деле есть что-то интересное для нас?» «Судя по всему, да», — коротко кивнул Рязанов. «Откуда такое мнение?» «Потом», — качнул головой майор. «Британец или австрияк?» — коротко уточнил Шатун. — Непонятно, — чуть скривился граф. Удивленно выгнув бровь, Руслан едва заметно кивнул и, помолчав, принялся вслух рассуждать, раскладывая все по полочкам. — Итак, что мы имеем? Подпоручик похитил деньги с кассы и скрылся. То есть в средствах он не стеснен. Уехал два дня назад. На чем, к слову? — повернулся он к подполковнику. — Свещаем поехал. Коляску мою забрал. Вздохнул в очередной раз тот. — Ага. «Значит, до города он набрался только вчера утром», — кивнул Шатун. «Но «Ну, ежели прямо сейчас сорвемся, то утром будем на месте, а дальше как Бог даст». «Собирай людей», — решительно приказал Рязанов, поднимаясь. «Господин подполковник, уверяю, если ваш племянник все еще в Краснодаре, то через 3-4 дня его привезут обратно, а теперь прошу оставить нас. Дальше пойдут уже наши служебные дела». «Конечно, господа, конечно», — быстро закивал подавленный офицер и, поднявшись, вышел. «Тот коммерсант имел встречи с людьми, которые вели дела с той репортеров. Так что делай, что хочешь, но уйти он не должен», — быстро повернувшись к Руслану, жестко заявил майор. «Выкрасть», — коротко уточнил Шатун. «Да». «Сделаю. Главное, чтобы они все еще в городе были», — кивнул Руслан. «Даже если уехали, ты должен притащить их сюда», — неожиданно добавил граф Рязанов.